Глава 20. Все изменилось. Как ты себя чувствуешь? спросил Игер, когда они вернулись в обеденный зал. Хорошо, милорд». Ну, конечно. А когда было по-другому? он усмехнулся. Как твоя рука? Она, Кая перевернула ладонь. Там, где должна была остаться глубокая рана от ритуального ножа, виднелась лишь тонкая белая полоса, как нить или детский шрам, какой был у нее на ноге. Зажила, конечно. Нана делала мази, которые излечивали раны, но чтобы так быстро это хорошо. У тебя, наверное, есть вопросы? Вопросы? Скорее нет. Она даже не знает, что спросить. Кая сидела, оглушенная всеми этими новыми звуками и ощущениями, которые на нее обрушились. Это так странно чувствовать вокруг себя новые грани мира и одновременно не понимать, что происходит. Ты знаешь, зачем я это сделал? Нет, милорд, Я даже не знаю, что именно вы сделали. Кая пожала плечами и скользнув взглядом в его сторону, добавила: Единственное, что я знаю, Вы обещали посадить меня на цепь, но не сделали этого, он воскликнул удивленно. На цепь? Ну не настоящую же цепь, маленькая Веда. Как ты могла такое подумать? он усмехнулся и добавил. Ну то, что я сделал что-то вроде этого. Хотя Игер вышагивал вдоль камина, скрестив руки на груди, и вид у него был такой, словно он находился в замешательстве. Впрочем, я должен тебе рассказать Раз уж все так получилось, он прислонился плечом к каминной полке, прячась в тени, но Кая смогла разглядеть, что он прижимает к телу ту страшную руку, ту, что скрывает в черной перчатке, прижимает так, словно она болит. И внезапно ощутила его смятение, и сожаление и даже опешила. Как у нее получается чувствовать все это? И он же чудовище. Как он может о чём-то сожалеть? Но откуда-то взялось непреодолимое желание мысленно коснуться его руки и выяснить, что с ней такое? Желание спонтанное, возникшее помимо ее воли. И прежде чем Кая поняла, что с ней происходит, она уже потянулась мысленно к этой перчатке, потянулась тонкой прозрачной нитью того тепла, что поселилась теперь в ее сердце. И тут же уперлась в невидимую стену между ней и Игером и даже вздрогнула от этого. Боги, да что же она делает? Я хотел связать тебя с Араяном, нашим источником, произнес Егер негромко. И тогда я бы всегда знал, где ты находишься. «Не цепь, конечно, он хмыкнул. Но убежать не позволит. Только, видимо, ты была еще очень слаба или, возможно, что-то напутала у Орд, А может, потому что ты веда, дуар, его знает почему. Не так уж и часто мы привязываем чужих к своему Араяну. И во время обряда что-то произошло. Ты упала, потеряла сознание, а потом я почувствовал твою боль. Я испугался, что ты можешь умереть. Он запнулся, будто подбирал слова. Мне пришлось сделать то, что первое подвернулось под руку, чтобы тебя спасти. Будет гроза. Голуби на карнизе делят хлебную корку. Прай сидит и наблюдает за ними через окно. На галерее под потолком, на балках возятся во сне летучие мыши. Уорд и Ирта на кухне говорят о ней. И Герб беспокоится о ней так сильно, столько беспокойства. Ты меня как будто не слушаешь. Она перевела на него взгляд, вернувшись из мира новых ощущений. «Слушаю, Милорд, да не зови ты меня Милордом. Я никакой тебе не лорд вообще. А теперь тем более. Так что оставь это для кохоли. И как же мне вас называть? спросила она растерянно. Зови меня как все, Джарт и Джартэйер, или Эфи, или лучше? Он как-то замешкался и добавил: выбери сама. А что значит Эфи и Джарт? Джарт это что-то вроде принадлежащий к роду. Так обращаются, когда говорят с кем-то из старших прайда, с главами клана или членами семьи. А Эфи — это обращение к верховному джарту. Ты же теперь одна из нас. Учись этому. Одна из нас. И ещё, перестань постоянно говорить мне это карантинское вы. Это режет ухо. Ваяр нет различий. Ты ведь знаешь аяр. И я уверен, что он не хуже моего карантинского. Кая поджала губу и подумала, что, наверное, у нее духу не хватит говорить ему ты, но промолчала. Так вот, Слушай внимательно, потому что это важно. То, что я сделал в башне, было отчаянной мерой. Ну уж как есть. Если бы ты не вздумал бежать на перевал, то и делать этого мне бы не пришлось. Но кто знает, что за мысль снова засядет в твоей голове. В его голосе, усмешка мешала с раздражением, и эта интонация была для Каи непонятной. Он будто злился на нее, ну и на себя тоже, и в то же время словно восхищался и боялся. Но чего? И что все это могло означать? Этот обряд на старомайар называется Ная, Ная или по-корентийски белая лента, продолжила Игер. И у него много значений. Когда рождается Аяр, мать привязывает его к Караяну, к нашему источнику. От него мы питаемся силой, через него мы можем чувствовать других и им помогать, но иногда можно быть связанным друг с другом напрямую, минуя источник. И вот это и есть тот обряд, который мне пришлось провести. Игер помолчал немного, словно подбирая слова. И он нужен для того, чтобы связывать друг с другом более тесно. Например, учитель и ученик связывают себя во время погружения, чтобы передать знания. Лекарь и больной, чтобы понять болезнь изнутри, спасти тяжело больного или умирающего за счет силы лекаря. Жених и невеста. Рука Каи дрогнула. Вилка выпала и, полетев на каменный пол, ударилась как ей показалось оглушающим звоном: "Связывают тебя, чтобы чувствовать друг друга, чтобы быть единым целым". Он не говорил этого, но она услышала его мысли. "Или, как это сделал с тобой я, верховный джарт, может спасти любого, дав ему силы источника напрямую от себя". Он закончил после того, как вилка замерла, проскакав по каменному полу почти до окна. Кая сжала пальцы, скосив глаза на предательскую вилку, повисла тишина. А затем Иггер шумом отодвинул кресло, сел, забросил ногу на ногу и спросил вкратце: "И чего ты испугалась больше всего? Лекаря, учителя или что ты можешь стать невестой чудовища Голос его был насмешливым, но за насмешкой прятались рычащие ноты раздражения и злости. "А еще она ощутила боль. Его боль, и хотя это было мимолетно, но очень остро, будто в сердце кольнули тончайшей иглой. "Нет, милорд, Джарт, э, Йгер, я ничего не испугалась". "Что? Нет, милорд? ты не боишься умереть?" "Ну, это да, это я уже понял. А вот что ты не боишься стать невестой чудовища, это меня удивило, учитывая, что ты сегодня смотрела на мою руку. Или ты опять соврала мне?" От его голоса завибрировал хрусталь бокалов, а затем в комнате снова повисла тишина, прерываемая только воркованием голубей. Да еще было слышно, как Егер налил себе вина и выпил. Он злился. Это Кая ощущала особенно сильно. Но что такого она сделала? Ведь он злился на нее не за побег, не за то, что она его обманула и не за то, что едва не погибла. Он злился на что-то другое. Но на что? Она понять не могла. Нет, ты не больна, маленькая Веда. Я не собираюсь тебя учить, и уж тем более не собираюсь на тебе жениться. Если ты подумала об этом, он заговорил тихо и устало, держа бокал на весу. Я сделал это по одной причине. Я дал твоему отцу слово. Я дал слово верховного джарта, и оно нерушимо, пока я жив. Я пообещал ему, что тебя никто не тронет что ни один волос не упадет с твоей головы и ты будешь жива, здорова и невредима до весны. Если он сдержит свое обещание и что я отпущу тебя, сам отвезу за перевал и отдам ему опять же, если он сдержит свое обещание. И Я поклялся этим на родовом камне. И как я надеюсь, ты понимаешь, клятву эту нарушить не могу. Так вот, Кая, ты должна быть жива и здорова до весны. Ты не должна пытаться себя убить или покалечить убежать в мертвый лес или идти пешком до перевала. И поверь, я знаю, сколь глубока твоя ненависть ко мне и твой страх. А ты догадываешься, какие чувства я питаю к твоему отцу и всему роду человеческому. Но единственное, что мне от тебя нужно, чтобы ты дожила до весны. Последние слова он произнес с паузами, так словно рассекал мечом воздух. Белая лента связала нас. И теперь я буду точно знать, где ты находишься и что делаешь, даже что ты чувствуешь. И ты не сможешь сбежать из замка так, чтобы я об этом не узнал. Более того, ты не сможешь уйти дальше, чем на два кварта от меня. Она тебя не пустит. И даже если ты просто начнешь думать о побеге, я пойму. Не знаю, какой белины ты объелась, когда это сделала, но больше такое не повторится. И уж если ты захочешь умереть, То сделать ты это сможешь только вместе со мной. А если не веришь, то посмотри на свою ладонь. Моя сила вылечит любую твою рану, а твоя мою, потому что мы теперь связаны. Он встал, заложил руки за спину и принялся ходить вдоль окон. Говорил негромко, но очень серьезно, и Кай ощущала, как эти слова важны для него. Игир взял паузу и молча мерил шагами комнату, а потом продолжил. Но у этого обряда есть и обратная сторона, Кая, и ты должна это знать. Я буду чувствовать тебя теперь, твои мысли и желания а ты мои. А поскольку мы с тобой не находимся в погружении, как во время учебы, и ты не в беспамятстве, как при болезни, и мы не влюблены, как жених и невеста, желающие друг друга без остатка, то наши чувства, эмоции, страхи, настроения могут сильно мешать нам с тобой, ведь и мою боль ты тоже сможешь чувствовать, а я твою. Так что, если ты не хочешь всего этого ощущать, просто представляй между нами стену, и я буду делать то же самое. И Гер обошел стол, дотрагиваясь мимоходом до ножей, тарелок, бокалов и ваз, взял по пути салфетку и встал напротив. Солнце освещало его фигуру и маску на лице, и Кая невольно взглянула на его руку в перчатке. Но тут же отвела взгляд. Мысль о том, что он будет чувствовать ее желание и ее мысли, была просто ужасной. Эта мысль заставляла щеки пылать и думать всякие глупости, и смущенно глядеть в стол, совсем как послушницу в обители, которую застали за воровством цукатов из кладовки. С этого дня ты не пленница здесь. Ты, моя гостья, ты можешь ходить по всему замку и делать что захочешь. Никто тебя не тронет. И я дам тебе все, что ты попросишь, в разумных пределах, конечно. Но главное, что ты должна делать, это есть. Иначе до весны ты точно не дотянешь. Ну, видимо, я не слишком подходящая компания для леди, и не вызываю в дамах аппетит. Так что с сегодняшнего дня ты не обязана приходить на завтрак, если только сама этого не захочешь. Эра будет приносить тебе еду в комнату, и никто больше не будет запирать твою дверь. «Тебя это устраивает? Кая посмотрела на него удивленно. Это было настолько неожиданно и странно, что она даже не сразу ответила. "Да, мил Джартэйгер. Спасибо. Или этого мало?" "Нет, мил Джартэйгер. Да, милорд, Нет, милорд. Иного ответа я и не ждал. "Приятного аппетита, маленькая веда." Он швырнул на стол салфетку и вышел. Его гулкие шаги, удаляясь по коридору, отражались эхом еще некоторое время. А Кая осталась наедине с огромным столом, уставленным закусками, вином, жареным фазаном и грушами. А еще с удивлением, которое оставил за собой монолог Иггера и обидой, его обидой. Она его обидела? Чем? Но чувство это легло на неё как тень, и как шелев последовало за ним. Боль, обида, удивление, злость и беспомощность. Он оставил какой-то странный клубок эмоций в комнате. Ей почему-то внезапно захотелось догнать Иггера и, и спросить, чем же она его обидела. Догнать? Ты в своем уме, Кая? Но теперь все в ней раздвоилось, и эти чувства всплывали сами собой, не спрашивая ее желания, и заставляя хотеть того, что разум не позволял. Она встала, подняла вилку и положила на стол. Постояла немного, прислушиваясь к себе и миру вокруг. Все изменилось. Она может не спускаться в малый зал и не завтракать с ним. Она может ходить куда захочет. Она может не бояться за свою жизнь. Она может не бояться вообще, что ее ударят, убьют, будут пытать. И это была почти свобода. И этого было достаточно. Пока. Главное, дождаться весны или быть может она придумает новый план побега получше старого не сейчас а когда придумает как спрятать свои мысли и желания от хозяина замка и впервые с того момента как игер встретил ее на Ермелинских холмах она улыбнулась теперь не нужно возвращаться в свою комнату и сидеть под замком Новые ощущение будоражило кровь и ей хотелось проверить что это такое Откуда все это взялось? Что это за источник? И почему она может слышать птиц, зверей и камни? Камни? Да. Но разве аяры слышат воробьев или кошек и грозу, которая будет завтра ночью? И откуда она это знает? Просто знает. Она ощутила, как где-то далеко собираются ворочаясь тяжелые тучи, полные дождем и ползут над южными хребтами, подгоняемые теплым ветром с моря. Что же она будет теперь делать со своей свободой? Райда. Райда, ты где? Покажи мне замок. Своди туда, где нам никто не помешает. Райда бросила голубей, спрыгнула с карниза, потерлась о ноги Каи и повела за собой в восточную башню. Они прошли по изящному мосту над пропастью и остановились у массивных деревянных дверей, стянутых железными пластинами. Двери были заперты на замок. Эта часть замка была нежилой. Райда впрыгнула на толстый выпуклый фриз, идущий по стене снаружи. Кай сделала то же самое, повернула за угол и перебралась к открытой галереи, пройдя по подоконнику и держась за дикий виноград, спустилась вниз в большой коридор, украшенный арками. Такое поведение, конечно, не подобает леди. Да и под подоконником галереи было не менее пяти орданов высоты, но высоты она не боялась, а взбираться на стены и деревья научилась еще в обители. А насчет того, что подобает леди, а что нет, она как-то перестала беспокоиться. Кай оказалась в такой же пустой галерее, как и остальные, которые были в жилых частях замка. Еще один длинный мост над пропастью с рядами колонн и крышей. Дикий виноград, усыпанный гроздьями мелких сизых ягод, облетал арки, и княжик свисал лентами пуховок семян, как кисейная занавеска, а вездесущая пихта ящерица, что взбирается по самым отвесным стенам, разбросала на полу изумрудно-зелёный ковер хвои. За галереей еще одни ворота, к счастью, не запертые, а за ними большой зал с куполом. Кая вошла осторожно и запрокинула голову, чтобы его разглядеть. Пол из белого и красного мрамора с серыми прожилками расходился из центра зала причудливым узором, похожим на раскручивающуюся спираль. Колонны, украшенные резьбой и увенчанные копителями в виде бутонов роз, поддерживали верхнюю галерею, над которой словно парили в воздухе стрельчатые витражные окна. Сам купол, окрашенный лазурью, напоминал небо, и круглое центральное окно в нем было прозрачным. Сквозь него В центр зала падал столб солнечного света, в котором кружились бесчисленные пылинки. А вправо и влево, на верхнюю галерею, опоясывающую купол, уходили лестницы с низкими перилами. Зал встретил ее голким эхом шагов, пылью и запустением, и дальше Кая пошла на цыпочках. Если не считать вазонов с засохшими деревьями, то внутри больше ничего не было. Кроме разве что повсюду разбросанных сухих листьев, пробравшегося сквозь разбитое окно плюща, до голубиного помёта. Голуби сидели здесь же, барковали на балюстраде с интересом поглядывая на незваную гостью. Кая прошла к центру залы и остановилась в той точке, от которой начиналась узорная спираль на полу. Это же бальная зала. Но ну что еще это могло быть? Она закрыла глаза и на мгновение представила, как здесь кружится пары, витает запах цветов и благовоний, на маленьких кушетках сидят нарядные дамы, обмахиваясь веерами, и музыка звучит откуда-то сверху с галереи, где играет оркестр. Она улыбнулась и даже немного покружилась на месте, глядя в центр купола, и витражные окна наверху завертелись перед глазами калейдоскопом. Видимо, когда-то здесь были балы. Словно в подтверждении этого она увидела на полу засохшую розу и подняла ее. Едва раскрывшийся бутон хорошо сохранил цвет, бледно желтый переходящий в розовый. Она пахла пылью и от прикосновения к лепесткам рассыпалась в руках. Как давно пустует этот зал? Этот дом не знал приемов восемнадцать лет. вспомнили слова Егеря. Восемнадцать лет. Еще недавно ей казалось, что Лари это жуткая деревня на краю земли, прибежище того, кто разрывает людей когтями. А выходит, что когда-то этот замок видел совсем другие времена. Она направилась вверх по лестнице, ей не терпелось узнать, что еще скрывают эти пустые комнаты. Наверху она нашла еще одну галерею, а в конце ее – большую пятиугольную комнату с террасой, навишенной над пропастью. Кая замерла, разглядывая изумительный красоты вид, открывшийся из окон. Казалось, терраса парит над ущельем среди облаков, над синей лентой реки, над мохнатыми елями и даже птицами, пролетающими внизу. Утреннее солнце, разбиваясь о центральный витраж, заливало комнату светом, рассыпаясь по полу яркими пятнами. В этой комнате была чья-то спальня когда-то. Во всяком случае, вся обстановка сохранилась полностью. Огромная кровать и золочёные карнизы с зелёными портьерами, ламбрекены и гардины, большое зеркало в массивной резной раме и кресла, обитые золотисто-коричневым бархатом. Кровать была застелена, и даже на коврике стояли женские домашние туфли, украшенные розетками перьев, и веер Малый вир с большим рубином в ручке и золотой каймой по краю лежал наполовину распахнутый на комоде, словно хозяйка встала и ушла на мгновение, а все вокруг застыло, как бабочка в янтаре. Кайе стала немного не по себе, будто сейчас она подглядывала за чьей-то чужой жизнью, и она спешно вышла, осторожно притворив за собой дверь чья-то спальня. Что случилось с ее хозяйкой? Эти туфли у кровати говорили о том, что их хозяйка ушла внезапно и больше не вернулась. Кая пошла дальше. Еще одна комната, в центре круглый каменный стол, тоже пыльный. На стенах гербы в нитях паутины, алибарды, копии и стандарты. Она подняла с пола голубиное перо и смахнула пыль с края стола. Знак прайда лучница горделиво вздернутая голова с длинными волосами. Натянутая тетива и надпись у неба нет дна рядом две рыбы Все течет, все изменяется прайд реки огонь очищает прайд стрижей стол был разделен на равные части на каждой из которых был выгравирован символ одного из прайдов вокруг стола стояли массивные стулья из черного вяза кто собирался в этой комнате пошла дальше Еще одна галерея, и в ней картины задернутые белым полотном. Она осторожно заглянула под край ткани. Портреты. Мужчина на коне, седые виски, тонкий нос с горбинкой, чем-то он был похож на Детомара, родственник. Она отодвинула полотно дальше. Еще один портрет, тоже мужчина, только моложе, более стройный, позирует на фоне лестницы, и у его ног собаки. И тоже неуловимо похож на Детамара. Брат? Дядя? Кая потянула полотно еще, и оно, не удержавшись, соскользнуло и рухнуло вниз, подняв облако пыли и открыв длинный портретный ряд. От неожиданности Кая отскочила назад и дважды громко чихнула. Кто здесь? раздалось сзади. Боги милосердные. Сердце от страха подпрыгнуло и забилось где-то в горле. Она обернулась. В дверях галереи стоял сухой высокий старик. Длинные белые волосы стянуты черной лентой, коричневый камзол, когда-то, видимо, нарядный и дорогой, был хоть и по фигуре, но изрядно и не досчитывался одной пуговицы. Рукой старик опирался на толстую трость, на балдашникем в виде головы то ли льва, то ли волка, из-под его ладони, накрывшей голову зверя, этого было не разобрать. И судя по перстню на руке, Этот старик был не из слуг. — Простите, пробормотала Кая. Я сейчас повешу все обратно. Не трудись, прошу тебя. Я скажу Айре или Гарзи, они все повесят. А ты кто, юная прелестница? Прости, я без своих очков почти совсем ничего не вижу, а их я забыл в библиотеке. Я Кая, сказала она коротко и замолчала, думая о том, какое слово подобрать к своему статусу. Пленница залог. А, ты должно быть гостя нашего Эфи. Гости из-за перевала, верно? Голос его был хриплаватым, словно надтреснутым, но в то же время каким-то теплым. Ну, можно сказать и так, улыбнулась Кая находчивости старика. А как зовут вас? Зови меня Альдор. Альдор Скалгар из дома Ибекс, хранитель прайда. Хотя вообще-то все зовут меня Мэтр Альт. И ты тоже можешь меня так называть. А теперь, милая моя, не могла бы ты помочь мне спуститься в библиотеку? Бестолковая гарза выгнала служанок мыть нижнюю галерею, так что пришлось мне старику лезть на эту верхотуру. Но нет худо без добра. Здесь я повстречал тебя и приглашаю к себе в гости. Расскажешь мне о жизни за перевалом? Я давно не бывал нигде дальше Арльшилинной горы. Мэтр Альт повел ее за собой. Через круглую башню по винтовой лестнице они взобрались еще выше и вышли на длинный балкон, который опоясывал самую дальнюю стену восточного крыла замка. Осилив последнюю ступеньку, Кай остановилась, взявшись за гранитные перила. Оленьи рог. Вид на перевал открывался потрясающий. Небо над Лааре сегодня было залито ультрамарином, и на горизонте проступали резкие очертания гор. И казалось, там, вдали, задрав голову, упал на колени гигантский каменный зверь, матерый олень с огромными рогами. И где его рога почти касались спины, там и был перевал, единственный путь в Лааре с Востока. Зеленая шкура этого причудливого зверя подёрнулась редкой проседью снега на самом хребте, и вниз разбегались сквозь сосные ели дорожки желтых лиственниц и багряные ручьи бересклета. И казалось, Что олень ранен, и, упав на колени, стекает алой кровью листьев осеннего леса. Кая смотрела некоторое время на темную полосу дороги, уходящую в сторону перевала, и вспомнила свой недавний побег. Как же она была глупа. Она не прошла бы и половины этого пути. Возможно, если отец не нарушит условий, если Егер сдержит свое обещание, если она доживет до весны, то вернется обратно по этой самой дороге. А возможно, и нет. И вздохнув, она направилась дальше за метром Альдом, отогнав мысли о том, что может быть, а чего нет. Они спустились вниз и оказались в библиотеке, в большом помещении с высокими окнами на одной из стен. Комната была полна стеллажей с книгами в переплётах из кожи и свитками в деревянных тубах, сушеных трав, полок со склянками и кошек. Кая насчитала пятерых. Но судя по мискам стоящему камина, тут их было гораздо больше. Мыши, произнес Мэтр Мэтральд, когда Кая погладила одну из них, рыжую с белыми и темными пятнами. Главные враги книг, а мои подружки не дают им уничтожить эти сокровища. Чаю? У меня хороший чай, с травами. Да ты присаживайся в кресло. Кресло было неудобным, старым, продавленным и жестким. Но когда чашка горячего чая оказалась у нее в руках, Кае вдруг показалось, что во всем замке нет места уютнее этой пыльной библиотеки. А полуслепой старик в истёртом камзоле единственный, кто не питает к книжгучи ненависти, не винит ее в этой войне и всех бедах, кто не хочет повесить ее на первой же сосне и кто ей рад просто так. Она вдохнула запах чая: чебрец, мелисса, кардамон, И даже голова закружилась от знакомых коринфских ароматов. В обители частенько заваривали такой чай, и ей вдруг отчаянно захотелось расплакаться. "Ты ведь из обители Тары, верно? Как поживает настоятельница Ладарис? Вы знаете ее? — удивленно спросила Кая. "Да, когда-то давно, очень давно, когда я не был так стар и болен, и волосы мои были не эти пакли о чёрные и длинные" Тогда я был влюблен в нее. Он усмехнулся и хитро прищурился. Она была красивой, но увы, она выбрала не меня, а служение богам. Она была из прайда воздуха, а я из прайда тверди, и наши звезды не совпали. Они говорили долго. Кажется, Кая давно вообще ни с кем не говорила так долго и без страха. Да и старик тоже, видимо, страдал от отсутствия общества. Она рассказала ему о том, как теперь дела в обители, чем живут в карантине, какое делают вино, промыло из лаванды и розовое масло, про настоятельницу на сельдере, про рокну. Она так увлеклась, что совсем забыла, где она, и только часы на башне, пробившие вторую часть полдня, заставили ее вздрогнуть. "Не бойся, дочка", произнес метр Альт и пожал ее руку своей худой и рукой с длинными пальцами. Здесь тебя никто не тронет. Можешь приходить, когда захочешь. Только иди через внутренний двор. Не ходи больше по перилам. Этот замок очень осторожен с чужаками. Если что не понравится, может и стряхнуть на землю. А ты все таки не птица. Кая посмотрел на него внимательно. Толстые стекла очков и белесая пленка на глазах непритворство. Он действительно очень плохо видит. Но откуда тогда он узнал, что она ходила по перилам? Вы тоже слышите камни? спросила она наконец. Конечно. Я же хранитель АЯР. Хотя моя нить к источнику уже очень слаба. А как это происходит? Как вы их слышите? Закрой глаза и прислушайся. Ты слышишь, как ругается гарза с конюхом? Лает собака, кошка гремит миской, играет на дзуне какой-то бездельник в отсутствии нашего Эфе. И Я говорю с тобой, но каждый звук ты слышишь отдельно, и ты можешь слушать то одно, то другое, а еще ты чувствуешь, как из приоткрытой двери тянет сквозняком. Так же и камни. Я их слышу как еще один звук, только говорят они не словами. и Я чувствую их, как ты чувствуешь сквозняк. Когда ты, сняв туфли, взобралась на перила, они передали ощущение твои ноги на камне. Ты кружилась в зале, Они играли музыку, твою печаль, в спальне и тепло пальцев. Я могу их слушать, как ты сейчас слушаешь меня, а могу не обращать внимания, как на ту собаку, что лает во дворе, Кая прислушалась к себе и поняла, ведь и она может так же. Когда хочет слушать, то ощущения и звуки приближались, а если нет, удалялись и пропадали совсем. И можно слышать все, что происходит, ну не все, конечно, В замке есть защита от этого. Не каждому дано слышать все. Но кое-что ты, конечно, можешь слышать, дочка, хитро ответил старик. А все эти книги, чьи они? Кая перевела разговор на другую тему, решив, что ее любопытство будет превратно истолковано. Каждый хранитель ведет летописи Прайда, записывает события, обряды и прочие вещи. Здесь есть книги, подаренные другими хранителями. Подай мне, кстати, вон ту с красным корешком. Кая осторожно достала книгу и протянула метру. "Если хочешь, можешь их почитать". Она прошлась вдоль полок, трогая пальцами корешки. Книги были очень старыми. Сколько им лет? Взяла с полки одну из них, ту, что стояла с краю, и открыла. Последняя глава Лааре. "Наш мир погибает. Наш источник почти мертв, и нам осталось недолго". Быть может, кто-то прочтет эту главу, написанную последним хранителем Лааре Альдером Скалгаром, и вздохнет с сожалением над нашим былым величием. Сейчас, когда наш конец уже так близок, я хочу вспомнить, с чего все началось. Эта глава начинается с женщины, с той, что появилась однажды восемнадцать лет назад и навсегда расколола уютную чашу нашего мира. Эта книга еще не дописана, дочка, раздавшийся в тишине голос мэтра заставил Каю резко ее захлопнуть. Я только-только взялся за нее. хочу подвести некоторые итоги, если она вообще будет дописана. Кая почувствовала безумную тоску и боль, идущую от этой книги и от комнаты, от старого кресла, в котором только что сидела от старика, сгорбившегося над пожелтевшими страницами и стен, уходящих фундаментом в глубь горы, тоску по ушедшим временам, по былому величию, по силе и молодости. И глубина этого ощущения была такой, что Кая едва не задохнула, схватившись одной рукой за полку. Постояла немного, отдышалась и поставила книгу обратно, отгородившись стеной от всех этих ощущений. "Вы ведь знаете все о Ларе", спросила она, придя наконец в себя. Все? — Пожалуй, дочка, что все. А вы можете мне рассказать его историю? О, это будет длинная история, дочка. Приходи завтра, и я все тебе расскажу. А сегодня Эфи ждет этот свиток. и Я должен к нему идти. Тогда до завтра, метраль улыбнулась она и присела в реверансе. До завтра, дочка.